Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Иван Шаман Паутина миров Империя Книга четвертая Охотник Глава первая «Обходите твари из правого края!» — скомандовал я, врубаясь в толпу крысолюдов. «Гиганта оставьте мне!» «Есть!» — тут же крикнул принявший управление Лекс. Горпунщики залп!» Поставить барона вместо хребта было тяжелым, но верным решением. Тот сразу разделил десятки и сумел вычленить командиров, имена которых я так и не смог пока запомнить. Полуорг тоже без работы не остался и получил личный десяток, так что обижаться у него времени не было. Сделать это пришлось в том числе из-за присоединившихся добровольцев и кровавых рыцарей. Надо бы мне самому командовать учиться, но сейчас не до того. Крыс было много. Чертовски! На каждого моего бойца приходилось минимум по десятку. И только узкие коридоры, раньше помогавшие крысолюдам, теперь играли на нашей стороне. Несколько щитов, выставленные вперед копья до трубки гарпунов, вот и все, что необходимо, чтобы остановить любое количество противника, превращая его в исколотое мясо. К сожалению, были и вот такие огромные пещеры, в которые рано или поздно приходилось выходить. Но тут уже было, и где мне самому развернуться. Вдоволь напившийся в вонючей крысиной крови жертвенной, полыхал адским пламенем, требуя все больше и больше противников, насаженных на свое черное лезвие. И я ни в чем ему не отказывал. «Сместь фтошенцам!» Взревел гигантский крыс, буквально упирающийся в потолок зала головой. «Вот, значит, кто мы!» «Хотя вполне логично!» «А еще похитители детей, убийцы стариков и женщин!» «Но одно он отметил совершенно верно!» «Смерть!» Призванные демонические твари уже врезались ему в глаза, мгновенно ослепляя, и монстр ориентировался исключительно по звуку. Впрочем, я не собирался скрываться. «Тварь, иди к хозяину! На голос!» Разъяренный до крайности крысолют даже не заметил, как смел собственных мелких собратьев. Он приближался, размахивая кустарно сделанным гигантским мечом, весившим, наверное, килограмм под десять. Проверять я это не собирался ни в коей мере, не хватало еще клинок в таком месте сломать. Поднырнув на спровоцированную атаку, оказался в слепой зоне твари. Та, видно ориентируясь по запаху, «Хотя как, блин, в такой куче мусора и дерьма можно разобрать другие запахи?» Развернулась. Ровно для того, чтобы получить от меня пылающим мечом по серой башке с мелкими черными глазками. Крысиный чемпион взревел от боли. Пламя с жертвенного мгновенно перекинулось на сухую шерсть, и я не дал опомниться врагу, вонзив клинок в грудь почти по рукоять. Гад все одно умудрялся двигаться даже с такой раной. Дико ревел от боли и бешенства, маша мечом во все стороны. Но вместо того, чтобы подставляться под удар, я в это время рубил его приспешников. А может, родственников и детей? Крысы? Кто их разберет? Стоило пламени успокоиться, я уже привычным движением наставил ладонь на противника. И когда морда оказалась между моими безымянным и средним пальцами, активировал подготовленное умение. Игла. Тонкая зеленоватая стрела вылетела из моего запястья и вошла чемпиону глубоко в глазницу, мгновенно уничтожив мозг. Несколько секунд, и остальные противники повержены. Бабочки-лиски, обзаведшиеся бритвенно-острыми крыльями. Стрелы Василисы и Ксиулан. Копья Эвы и Трии, сражавшихся на передовой. Каждый делал свое дело. На дружинников я даже не смотрел, ими занимался Вокра, и это было неважно. «Ищите трофеи!» — крикнул я, обращаясь к сборщикам. «Все ценное отдельно, как и живой товар!» «Уверены, что ваше самочувствие пришло в норму?» Настороженно спросил Гроас, подходя ближе. «Брат в свете решил пойти с нами, за что заслужил мою искреннюю благодарность. Но экспедиция была уже на минус третьем этаже. Все, что я мог сделать, уже сделал. Здоровье телесное и душевное было восстановлено настолько, насколько это вообще возможно в моей ситуации». «Хотите еще раз попробовать побороть призрака?» Устало спросил я у магистра жизни. «Сами же признавали, что ваша магия здесь бессильна. А я предупреждала!» Насмешливо заметила Хана, паря неподалеку. Хоть она и была заметна только для меня, такая ситуация сильно раздражала. Минутная слабость духа, когда я решился использовать магическое усиление вместо упорного обретения силы, обернулась жутким ослаблением всего организма, чуть не приведшего к смерти. К счастью, Дбров был рядом и сумел оказать необходимую первую помощь как результат мастером оружия я так и не стал мой рост ограничился званием элиты и подмастерием клинков как гласила запись в житии бонус опыта элита плюс 3 бонус оружия клинковое плюс 2 при этом он был не дополняющим а заменяющим Получилось, что я одинаково хорошо могу обращаться и с кинжалами, и с саблями, и с палашами, но стоило взять в руки копье или булаву, начинались проблемы. Просто не шло. Еще хуже получилось с магией жизни. Во избежание дальнейшей деградации души Гроа строго-настрого запретил ею пользоваться. Никаких исключений. Я и так получил минус к ней, а постоянное присутствие Ханы отвлекало и раздражало, снижая показатели восприятия и интеллекта на единицу. Повезло еще, что с магией, кровью и души никаких изменений не произошло, как и с силой, выносливостью и ловкостью. Последнюю неделю мы усиленно готовились к путешествию. Следуя рекомендациям и здравому смыслу, я припахал в окро для обучения меня любимого воплощению. Не самое простое дело, но сейчас мне вполне неплохо давались такие базовые заклинания, как кровяной клинок, по сути короткий меч, дротик, полностью соответствующий своему названию, и щит крови. Все это входило в базовый курс и легко нашлось в учебниках. С магией души тоже случилась подвижка. Лиска, вновь зарывшаяся в фолиант из зала тайн, отыскала простую схему вызова шершня. Ничего особенного. Тот же паук, только с крыльями. Но узнав о возможности получить летающего питомца, я не посмотрел даже на его требовательность к интеллекту. Вместо пяти пауков я мог одновременно контролировать только трех шершней. Но возможность действовать без привязки к поверхностям легко перекрывала этот недостаток. С группой спуска все получилось несколько хуже. Ну или лучше, это как смотреть. Свою дружину я хоть и с трудом, но сумел одеть во все необходимое. Себя и девушек, конечно, тоже не обидел. Брать решил всех. Мало ли какие ситуации под землей могут возникнуть. Да и на поверхности тоже, если уж на то пошло. После того, как я узнал, что собственная мать желает моей смерти, опасаться стал каждой тени. Да и из дома выходить только при крайней необходимости». Если столь родной и близкий человек, которому полностью доверяешь, решил не просто предать, убить любым способом, то как доверять остальным? Только рабыни души, течья жизнь полностью зависит от моей, не смогут предать. И Гроас, брат в свете. Всего шесть человек, на которых я хоть как-то мог положиться в этом мире. Рейнхард Тот самый, который без спроса и разрешения забрал у меня 700 золотых, а при встрече даже не посчитал нужным сообщить об этом? Лекс Вокра? Да, он мой вассал, но мы оба подчиняемся одному старику, а кроме него еще местному князю, которого я в глаза не видел. Как вышестоящий лорд одним щелчком пальцев меняет правила подданства, назначает преемников и прочее, уже известно. Вон как Вейшенк на драйне поиздевался. Будет Лекс сопротивляться решению правителя территории? Сильно сомневаюсь. Таким образом, круг доверенных лиц был крайне мал, и никого из них терять я не собирался. Все девушки получили самое лучшее, что удалось достать на черном и обычном рынках. За те деньги, которые у меня еще оставались. Пришлось даже с дары долг за частные уроки получать спецзаказом, как и с эльфийской принцессы. Правда, у тяжелейшего похода нашлась и обратная сторона. Оказывается, всем, решительно всем нужны были ингредиенты, которые найти можно было только в подземелье. Шкуры, хвосты, кислота, полозов, и это только с верхних уровней. Что там дальше, черт его знает но за детенышей или яйца ящеров обещали по золотому за штуку. Рабовладение, как оказалось, к низшим зверорасам не относилось, владелец мог быть хоть крестьянином, а к таким, кроме ящеров, причислялись крысолюды и вольверины, Некоторые туда же инак пытались записать, но, насколько я понимаю, те уже сильно отбивались, и свои территории охранялись гигантами, которым на суше просто нечего было противопоставить. Начиная от водяных драконов до кракенов. В общем, наживаться было на чем. Успевай греби. Но, конечно, я прекрасно понимал, что даже такие очевидные вещи, как несопротивляющиеся конечные продукты, доставлять наверх будет проблематично. С другой стороны, если мы пойдем крупной группой, после нас будет оставаться много такого, что продать можно. Исходя из этого, пришлось заключать договор о налогах. Проще говоря, все материалы, поступающие из подземелья, облагаются налогом в 50% от стоимости. Из них половина отдается Вейшенгу и вторая мне. Четверть, если говорить прямым языком. Не так много, если бы выносили мои наемные бригады. Но тут я исходил из того же принципа «не верить никому» а потому нанял на процент проверяющих из золотого банка краса, которые будут контролировать все добытое. Им выгоднее учесть как можно больше, графу как можно меньше, но они не договорятся, не должны, ведь если выяснится, что они смухлевали, то они не получат вообще ничего, а за этим проследит уже банк алмазных гор. Учитывая, что кланы терпеть друг друга не могли, я надеялся на получившуюся в результате сбалансированную систему. Ну и контракты через магию, конечно же. На каждый долбанный чих. С такими штрафными санкциями, что мне выгоднее было бы, если они их не выполнят. Вот только после последних событий магии я тоже доверял все меньше. Даже той, которая отображала информацию в моем собственном житии. Но выбора особо не было. Квест ждал, как и достижение святогор. «Живее!» — подгонял я народ. «Голова короля ящеров ждет нас!» Глава вторая Первый же день принес нам множество пренеприятных сюрпризов. Навыки Ксиулана и еще пары наемных воров сослужили нам важную службу. Солдат, потерянный на отравленных дротиках, тут же заставил посылать этих ребят вперед, чтобы находить ловушки из засады. И это реально работало. Конечно, разведывать местонахождение войск противника было проще с помощью моих шершней и бабочек лиски, но они зачастую не могли обнаружить противников под слоем грязи. Вот и приходилось рисковать редкими специалистами. Хотя за мелкую дворфийку я не сильно волновался. Она была одета, как капуста. Одних слоев одежды было под десяток. И ведь не поскупившись, мы ее одели в отличную кожаную броню, поверх которой была кольчуга и... не знаю даже. Ну, хотелось ей быть колобком с кучей кармашков, пусть будет. Девушка сумела обезопасить нашу основную группу, то и дело снимая растяжки с самострелами и дезактивируя нажимные пластины. Если бы не она, пришлось бы тяжко. Но, к сожалению, это было не единственным и не самым неприятным сюрпризом. Записи, которые на сей раз просмотрели и я, и Лиссандра, ничего не говорили о структуре общества крысолюдов. А то, что они хитры подлые, сильно заразны, и так было вполне понятно. Выяснилось, что у них очень странный матриархат. Во главе каждого поселения стоит так называемая белая крыса, самая старая самка. Самцы, к счастью, жили не так долго, и им в этом помогали не только мы, но и множество конкурирующих племен. С речевым аппаратом и конечностями у них было не так хорошо, как у высших рас, и это накладывало существенный отпечаток. Мы своих детей защищаем, холим, лелеем и всячески оберегаем. Крысолюды же посылали на нас толпы неопытного молодняка, который дох в первые же секунды боя, буквально засыпая нас трупами. И если против агрессивных первобытных племен, возможно, смысл в этом был, то против обученного, сработавшегося и хорошо экипированного войска они были совершенно бесполезны. Я специально надел на бойцов первого края толстые доспехи. Да, двигаться в таких могли разве что дворфы, но нам этот вариант вполне подходил. И пока за почти день боев и сотни бойцов мы потеряли лишь троих. Первого, как я уже говорил, на ловушке. И еще двоих, когда крысы напали из засады на середину колонны. С тех пор кучи тряпья и грязные лужи проверяли копьями, и только потом мы шли дальше. «Как думаете, господин?» — спросила робка Васька, прижимая к плечу арбалет. «Откуда тут столько мусора? Ведь откуда-то же он берется? Не может быть, чтобы это все жители столицы оставили». «Вполне может», — хмыкнула Эва, прикрывающая скопьем тылы. «Они же тут не за один год скопились» о некоторых даже сказать сложно, чем они раньше были. Может, вон в той кучке дерьма валяется обрывок позолоченного выходного камзола графа столетней давности? Не, это вряд ли, — деловито покачала головой Василиса. Не настолько у его сиятельства слуги зажравшиеся, чтобы такую вещь выкинуть, пока не отпороли все ценное. Чувствую впереди что-то большое, — прервала нашу болтовню Лиска. Сейчас была ее очередь летать в разведку. «Если это Лешка Белой Крысы, то их там больше сотни!» «Сейчас проверю!» — кивнул я, поднимая шершня. Черная оса, недавно побывавшая в глазу крысиного чемпиона, с гудением пронеслась мимо первых рядов нашего войска и скрылась за поворотом, показывая мне неприметную картину. «Тепло! Целая, мать его, огромная куча тепла!» И на этом этаже подземелья это значить могло только одно. Передо мной крысиная лёшка. И судя по размерам пещеры, противников здесь и в самом деле больше сотни. «Лекс, стоп!» — скомандовал я, облетая по широкой дуге обнаруженных врагов. «Вижу проходы. Параллельно нашему десяток крыс. Чуть дальше и левее еще парочка». «Нужно зажать их в тиски и отрезать пути к отступлению. В этот раз я хочу получить крысиную королеву живьем и всех седых из ее свиты». «Как прикажете ваше сиятельство?» — кивнул Вокра. «Рыцари, мздоимцы, китобои! За мной! Остальные прикрывайте графа!» «Хребет, на тебе передний край!» Начал распределять я отряды. «Акробаты, будете прорываться в случае необходимости!» «Увидите снова чемпионов, отступайте к проходам! Господин Гроас, на вас искатели. Морф молча кивнул, забирая вольных. «Девочки, идем вперед и вырезаем все, что движется!» Хохотнула Эва, поудобнее перехватывая копье с длинным широким лезвием. Этакий короткий меч, насаженный на метровую рукоять. «Ага, а все, что не шевелится, шевелим!» Без энтузиазма дополнила ее мысль Лиссандра. «А мы не можем просто сжечь тут все к чертям, и так же регулярно куча сами загораются. Гниение такое, что от грибов и мха на стенах чуть ли не светлее, чем днем». Тут она, конечно, преувеличила, но в целом была права. Во всем, кроме основного посыла. «Нельзя поджигать. Проходы узкие, воздуха мало. И так рискую, используя жертвенный». «Может, тогда вообще стоит выбраться и поджечь все к чертям?» — предложила Лиска. «И нам работы меньше, и всех этих тварей на корню истребим. Огонь только вверх идет!» Оборвал я жаркие девичьи мечты. «Мало того, что мы сами сгореть можем, так еще и всех недобитков выгоним на поверхность, а там, между прочим, горожане. Я бы это скорее к плюсам отнесла!» Тихо сказала в сторону Эва. «Вот же!» Не любит она городских. Хотя как любить тех, кто хотел превратить тебя в компаньонку, а по сути проститутку, не имеющую права отказать господам? Не пошла вырезать бывших наставниц? Уже спасибо сказать надо за выдержку и то, что меня не подставило. Все, отставить разговорчики. Вперед! Возглавив ударную группу, я ворвался в пещеру, выхватывая мелких размером с некрупного поросенка крысолюдов и суя их головы в петли на длинной веревке. Да, они станут рабами, но, будем честны, так у них даже больше шансов выжить и прожить дольше двух лет, чем если они здесь останутся. Какое еще общество будет своими почти новорожденными детьми обогревать старших? «Не знаю такого и не желаю знать». Наше появление не осталось без внимания, и куча хлама и трепья начала быстро распадаться на отдельных особей. Враги, шипя и пища выбирались из-под своих еще не проснувшихся собратьев. Крупные особи пинками и побоями гнали вперед молодняк. «На убой! Вот же твари!» Пусть отец сколь угодно ругает войну с крысами, но эти существа не заслуживают права на жизнь. По крайней мере, их общество. «Сомкнуть ряды! Первая волна!» — крикнул я, прячась за спины хребта с его тяжело бронированным десятком. Щиты глухо звякнули, становясь почти монолитной стеной. Лишь небольшое пространство для копий до да гарпунов оставили. И в следующую секунду с той стороны раздался бешеный гвалт и скрежет ломающихся добротное железо когтей и клыков. Ни один из бойцов не дрогнул, и наша защита осталась монолитной. В то же время вторая линия не теряла времени даром, нанося быстрые удары остриями копий. Увернуться от одного такого укола достаточно легко. Поворот корпуса, и вот оно уже прошло мимо. Так что главное тут слаженная командная работа. Движение сразу четырех воинов избежать было практически нереально. Тем более, что на крыс давили задние ряды, а нам только и оставалось, что закупориваться в узком проходе. «Началось», — хмуро сказала Лиска. «Они поняли, что проходов нет. Проходы всегда есть» ответил я, разглядывая картинку, передаваемую шершнем. «Мы просто не знаем о них. Но ты права, бегство уже началось. Надеюсь, Лексу хватило времени, чтобы укрепиться». В этот момент из бокового прохода вырвались тонкие, светящиеся в зрении призванного существа, а значит теплые колья. Вокра был в своем репертуаре зачем тратить свою кровь когда можно насосаться из трупов и активировать что нибудь убойное вроде кровавой стены клинков но тактика работала и это главное даже жаль было тех придурков что идут сейчас на убой к потомственному магу разменявшему четвертый десяток и владеющему своим аспектом в совершенстве просвет через три подняла руку чернокнижница два один «Волна кончилась!» «За мной!» Перехватив жертвенный для колющих ударов, я выскочил за мгновенно разошедшиеся в стороны щиты. «Акробаты, рази их!» Мой двуручник легко разрубал по несколько тварей за удар, собирая кровавую жатву. Клинок жадно впитывал кровь врагов, которые даже сопротивляться толком не могли. Разница в опыте, экипировке, обучении оказалась настолько огромна, что даже не подлежала сомнению. Это была вторая волна, еще не прошедшие через множество междуусобиц. Уже не дети, но еще не взрослые. И их даже было бы жаль, если бы эти твари перед собой как раз детей бы не гнали. «Гори!» Взревел я за секунду до того, как дважды потяжелевший меч наконец набрал критическую массу. Успев зажмуриться до того, как вспыхнуло пламя, сейчас наслаждался ужасом крыс, никогда не видевших в своем подземелье огня. Правильно, бойтесь, смерть ваша пришла. Теплая ламповая смерть. А учитывая, что мы в их логове, то еще и домашняя. Чемпион! Крикнул в отдалении Вокра. «Займусь сам!» «Не смей геройствовать, барон!» «Слушаюсь!» Отрапортовал Лекс, и в противника полетели десятки тяжелых стальных прутьев-гарпунов. «Отлично! Один нашелся! В прошлые разы на пять десятков мелочи мы встречали двоих. Значит, тут должно появиться четверо!» «Ну ничего, мы их превосходим настолько, что даже чемпионы...» Мысль моя оборвалась, потому что куча метров трех в высоту поднялась и, отряхнувшись, посмотрела на меня голодными красными глазками. «Это, блин, даже не чемпион, это титан какой-то крысолюдский. Он не помещался в пещере, не мог выпрямиться до конца» но о том, что он необычный, говорил не только колоссальный размер, но и лапы. У него их было шесть, и четыре верхние заканчивались длинными костяными клинками. Не геройствовать? Хороший совет, надо как-нибудь на практике проверить, но явно не сейчас. Глава третья Лиска! глаза!» крикнул я, направляя шершней в нос и уши твари. Нечестно, мерзко, но зато эффективно, и отказываться от такого преимущества — полнейшая глупость. «Уже!» — ответила девушка. Черные, как уголь бабочки, беззвучно летели к цели. Это было даже красиво, если не вспоминать о том, что они смертельно опасны. «Эва, Трия, не подпускайте ко мне мелочь, пока разбираюсь с гигантом!» скомандовал я, пригибая сибиря низкий старт. «Пли!» Прыгнул одновременно с вонзившимися в голову крысы титана стрелами и приземлившимися насекомыми. Расчет был простой. Брони на враге нет, а никакая шкура и мех не могут быть прочнее добротной, остро наточенной стали, особенно полыхающей пламенем, которое подобная тварь должна была видеть первый раз в жизни. И последний если удастся. Но все пошло не по плану. Гребаный мутант совершенно не испугался вида огня. Взревев, он ринулся мне навстречу, разбрасывая сородичей. На застрявшей в толстом черепе стрелы чудище лишь фыркнуло а успешно приземлившиеся демонические насекомые оказались в окружении чуть ли не более крупных естественных паразитов, набросившихся на новичков с целью не дать занять место у кормушки. Поднырнув под удар первой передней лапы, я совершенно не рассчитывал, что в то же мгновение на меня опустятся еще три когтя с разных сторон. Увернуться не было никакой возможности, так что я даже не старался, приняв удар на жертвенный. Собрал их все, после чего тварь, не раздумывая, навалилась своим немаленьким весом. В последнюю секунду я успел выскочить из-под туши, но крыса-титан впечатал меня в стену хвостом с такой силой, что затрещали ребра. «Майкл, назад!» Вскричал Гроас, выныривая из бокового прохода за секунду до того, как на меня опустилась очередная атака. Морф не стал юлить или пытаться уворачиваться. Закованный в броню титан, легко удерживающий аналог малыша, подаренный Бахаем, одной рукой просто закрылся щитом. Башенный щит, рассчитанный на попадание из ручной мортиры, даже не скрипнул при ударе. А вот Дпроф по щиколотку провалился в слежавшуюся грязь. «Держи его!» — хрипя, проговорил я, вставая чуть сбоку. «Сейчас все сделаю!» «Куда?» — попытался остановить меня магистр жизни, но было уже поздно. Пользуясь тем, что крысотитан отвлекся, я со всей дури рубанул по толстому гибкому хвосту. Вой, прокатившийся по пещере, был такой силы, что содрогнулись своды. Мгновенно оставив Гроаса, враг переключился на меня. Но к тому времени Вокра уже закончил с чемпионом, и китобои повернули свои орудия против новой цели. Сразу десяток стальных болтов обрушился на монстра. Часть он сумел отбить когтями но несколько вонзилась в тело, сковывая и ограничивая движение. Веревки тут же натянулись, бойцы пытались повалить монстра на бок, но тот сопротивлялся изо всех сил. В результате с чмокающим противным звуком стальные прутья один за другим выскочили из крысы, вновь получивший простор для маневра. Но мне этих нескольких секунд хватило, чтобы забежать со стороны спины и, что есть мочи, опустить жертвенной на лопатке твари. Огненный клинок пробил толстую мускулатуру и завяз в позвоночном хряще. Крыса-титан взревел, бешено молотя лапами по спине и пытаясь выдрать факел, который мне пришлось оставить, чтобы не попасть под мельтешащие костяные клинки». Вытянув из поясных ножен длинный меч, я приготовился, выжидая удачный момент. Пока зверь, называть его разумным, язык не поворачивался, крутился на месте, подходить для боя в рукопашную было чистым самоубийством. Лучники же и арбалетчики, понимая, что смерть твари только вопрос времени, боезапас пока берегли, и только у Лекса все было хорошо. Барон, улыбаясь, собирал все больше крови с поверженных, и в его броне уже накопилось килограммов двадцать жидкости, которую он собирался пустить в ход. Вот ей-богу, кот, дорвавшийся до сметаны, именно такое выражение лица было у него во время боя. И ведь с тем же удовольствием барон дрался на турнире, и только в повседневной жизни он больше покладист и спокоен. Сейчас же... «На, тварь!» — крикнул на одном выдохе Лекс, и его броня превратилась в несколько тонких копий, упирающихся в пол и стены. Они были хрупкими, словно бутылочное стекло, но, как известно, даже крохотным осколком можно порезаться. Крыса-титан одним движением снес растворяющиеся прямо в воздухе кровяные копья, но от свежих дырок в его теле это не избавило. Вокров, воодушевленный таким результатом, отступил заново собирать свое оружие. А мне ничего не оставалось, кроме как отвлечь монстра на себя. Гигантская тварь, лишившаяся большей части шерсти, истекающая кровью откуда только можно, все равно умудрялась держаться на ногах. Правда, ей уже приходилось использовать все шесть, и теперь она старалась поймать своей слюнявой полуметровой пастью зазевавшегося воина. «Близко не подходить!» — крикнул Гроас. «У меня не хватит противоядия, если она вас укусит!» «Эй, безхвостая горелая дрянь, иди сюда!» «Вашу мать, я кому сказал?» Выругался Дпров с размаху, ударяя по находящейся рядом лапе крысы башенным щитом. Толстая и с виду прочная кость с громким хрустом треснула и развалилась на две части. Взревев в очередной раз, крыса титан ударил закованного в тяжелую броню морфа всем телом, но тот, упираясь в землю ногами, удержался на месте. «Все, лучше момента не будет!» Пока тварь пытается проживать магистра жизни, вцепившись в щит зубами, нужно нанести ей столько урона, чтобы она уже не оправилась. Задержав взгляд на полыхающем в спине врага двуручнике, решил его не вынимать. Уж слишком хорошо горел, да и крови выпил, наверное, немало. Придется пользоваться безымянным длинным мечом. Клинок, не заслуживший собственное имя, лежал в руке как родной а по сути таковым после прохождения испытания мечника и был. Жалеть сейчас о том, что не получилось, занятие бесполезное. А время надо использовать с умом. Разрубить такую тушу я не смог бы даже жертвенным, а значит, будем колоть. Подскочив к тваре, я наметил промежуток между вторым и третьим шейным позвонком. Это оказалось несложно, ведь они выпирали под шкурой, словно гребень дракона и с силой ударил кончиком лезвия, помогая второй рукой. Лезвие с хрустом вошло в шею твари и пробило хрящ насквозь. Крыса-титан неестественно задергался, выпуская щит Гроаса из пасти, и я только и успел что отскочить в сторону. Ударами лапы туловища монстр втаптывал в грязь еще живых собратьев. Взгляд его узких крысиных глаз горел отчаянием и неугасаемой жаждой убийства. Но сделать он больше ничего не мог и только медленно умирал. «Не выдергивай!» — предупредил Дпроф, останавливая меня. «Если восстановится спиной мозг, он может еще регенерировать. Нам это не нужно. Лучше отрубить голову, а потом уже разбираться с остальным. И, кстати, поздравляю!» «Удачный удар!» «Спасибо, я старался!» Подойдя к жертвенному, протянул руку, и клинок послушно пригасил пламя. «Отойдите! Я хочу сам закончить его страдания огнем!» «Как пожелаете, ваше сиятельство!» Кивнул Лекс, отзывая искателей. «Сдохни, тварь!» Размахнувшись, я ударил, вкладывая все свои силы, и двуручник с треском разбил позвонок. Костный мозг и кровь зашипели испаряясь, но я не собирался останавливаться и раз за разом рубил шею твари, пока голова окончательно не отделилась от тела. Фуф, здоровый гад, даже умаялся. Разрешите доложить, подошел Вокра. Докладывай. Потери. Пять легко раненых, два тяжелых. Невозвратных потерь нет, но на действие лечебных эликсиров потребуется пять часов. Начал свой доклад Лекс. «Захвачено пытавшаяся сбежать королевы и несколько прислужниц. Кроме того, поймано чуть больше десятка мелочей для продажи. По трофеям говорить пока рано, однако искатели уже начали разбирать хлам. Большинство людей устали, но оставаться здесь нельзя. Слишком грязно». «Согласен», — кивнул подошедший магистр жизни. «Нужна спокойная чистая площадка». «Но где такую в этом подземелье взять, не знаю». «Нет такой, за все время спуска не нашлось», — ответил барон. «Специально искал». «Раз нет, значит, сделаем. Кси!» — позвал я девушку. «Отправляйся на разведку. При малейшей опасности назад. Ищи пещеру без трупов и крыс. Можно заваленную мусором. Метров тридцать в диаметре, не меньше. А можно кто-то из старших пойдет?» шмыгнула носом дворфийка. — Там темно и страшно. — Нечего придуриваться, пойдут все. Все, бегом, через десять минут, чтобы нашла и вернулась. Воспитанница безгрешного, повесив нос, отправилась искать место для лагеря вместе с остальными ворами и разведчиками. А мне пришлось принимать не очень радостные живые трофеи. В конце концов, именно я просил взять эту здоровенную белую крысу живьем. Из-за этого одного из бойцов ранило. «Ты понимаешь, общий имперский?» «Вы все поишете на кошм шмею!» Прошипела брызжа слюной королева крысиной кучи. «Ага, значит, понимаешь!» Хмыкнул я, приставляя ей к горлу клинок. «Молодняк, вижу, вы не цените, а себя бережете. Ценишь, значит, шкуру свою седую. Жить хочешь?» Ответишь на мои вопросы, будешь, и даже небо увидишь. В клеточку. Говори.